Эмиль Золя. Проступок Аббата Муре. Книга первая. Глава первая. Вошла Теза и приставила щётку и метёлочку к алтарю. Она замешкалась, делая приготовление к большой полугодовой стирке, и теперь ковыляла через всю церковь, торопясь прозвонить ангелос. В спешке она хромала больше, чем обычно, и задевала за скамьи,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 что через неё просвечивал освещённый камень, вставленный в престол из раскрашенного дерева. Она обмахнула метёлочкой эти пожевшие от времени пелены и силой провела ею вдоль ступени, на которую раньше составила футляр из престола. И наконец, взобравшись на стул, сняла с креста и двух посвешников жёлтые чехлы из бумажной ткани. Меть вся была покрыта какими-то тусклыми пятнами. Да, их давно пора вычистить. пробормотала в полголоса Теза. «Ладно, потру как-нибудь красной глиной». Тяжело припадая на одну ногу так, что гудели плиты, она побежала в ризницу за требником. Не раскрывая книги, она положила её на аналой рядом с апостолом, обрезом внутрь. Потом зажгла две восковые свечи. Унося щётку, Теза огляделась вокруг, желая удостовериться, что хозяйство Господа Бога в полном порядке. Церковь спала. Только верёвка возле исповедальни всё ещё раскачивалась от сводов к полу медленно и плавно. Обатмуре только что сошёл в ризницу, маленькую холодную комнату, отделенную от столовой одним коридором. Доброе утро, господин Кюре, сказала теза, ставя в угол метлу. Нынче вы что, талантяя задали? Знаете ведь, Юже, четверг седьмого, и не давая молодому улыбавшемуся священнику ответить, продолжала. А вас стоит пожурить.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 Потом направляясь к небольшому рукомойнику, он спросил: "Что, сестрица встала? Я её ещё не видел". Мадмоазель Дезире уже давно на ногах. Говоря это, Теза стояла на коленях перед старым кухонным шкафом, в котором были сложены священные одеяния. Она спустилась к своим курам и кроликам. Ждёт цыплят со вчерашнего дня, а их всё нет как нет. Само собой очень волнуется. И другим тоном добавила: "Вам рис, золотую Священник, уже вымывший руки и сосредоточенно в полголоса, читавший молитву, утвердительно кивнул главой. В приходе было всего три ризы — лиловая, чёрная и золотая. Последняя служила и по тем дням, когда предписывались белая, красная и зелёная, и потому её особенно берегли. Теза благоговейно сняла ризу с полки, застланной синей бумагой, куда укладывала её после каждого богослужения, и положила на шкаф. Осторожно отделив от вышитой парчи тонкое полотно, в которое риза была завёрнута, показался золотой агнец, спящий на золотом кресте и окружённый широким золотым сиянием. Ткани взносилось на складках и образовала вокруг них бахрому. Выпуклые украшения порядочно стёрлись и потускнели. Эта риза служила предметом тревожных забот всего дома. Все ужасались видя, как блёстки одна за другой слетают с неё. Священнику приходилось надевать её почти ежедневно. А чем её заменить, когда изорвутся последние золотые нити? На какие средства купить три ризы, которые она одна заменяла? Поверх ризы Тэза разложила епитрахиль, орарь, поясной шнур, стихарь и наравник. Она не переставала болтать, хотя и укладывала в это время орарь в виде креста на епитрахиль. и располагала гирлянду и шнур так, чтобы он изобразил заглавную букву святого имени Девы Марьи. «И шнур уже никуда не годится», — бормотала она. «Пора бы вам решить купить новый, господин Кюре. Будь у меня конопля, я бы сама его сплела, дело нехитрое». Аббат Мурен не ответил. Он приготовлял на столике чашу, большую, старинную, позолоченного серебра чашу на бронзовой подставке. Он только что вынул её из белого деревянного шкафа, где хранились священные покровы и сосуды мира, требники, подсвечники, кресты. Он накрыл чашу чистым платом, поставил сверху серебряный вызолоченный диск, на котором лежала просфора, и прикрыл его малым холщёвым платом. Когда он покрывал чашу, зашиповывая две складки порчёвого плата, подобранного под цвету и виду кризии, теза воскликнул: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 Несмотрясь, что я в чепце, что мне стукнуло 60 и что я толстая как башня. Господа бог, я почитаю побольше, чем эти негодники мальчишки. Ещё на миг я их застал в алтаре, они там в чехарду играли. Священник продолжал глядеть на неё отрицательно покачивая головой. Да и ра какая-то эта деревушка, ворчала она. В ней полутораста душ не наберётся. Случается за целый день вот как сегодня, живого человека не встретишь. даже грудных младенцев и тех тащет виноградники. Хотел бы я знать, что они там делают в этих виноградниках. Лозы торчат между камнями, сухие, как чертополох. Вот уж поесть не волчье логово это арто, ведь отсюди не меньше льёда в ближайшей дороге. Разве что ангел сойдёт с небес помочь о служить вам обедню, господин Кюре. Не то управника в окруминя не дождётесь. Вот только, может, кролька нашей барышни Не в обиду вам будет сказано». Но как раз в эту минуту Вин Сан, младший из братьев Бреши, тихонько отворил двери ризницы. Увидав его всклокоченные рыжие волосы и узкие серые глазки, в которых так и прыгали огоньки, Теза вскипела. «Ах, безбожник!» — закричала она. «Бьюсь об заклад, что ты уже успел набедокурить. Ну ж, входи, входи скорее, бездельник, а то господин Кюря боится, как бы я не осквернил Господа Бога». Привидел мальчугана, обат Муре взял на рамник. Он приложился к вышитому посредине кресту, с минуты подержал одеяние над головой, и опустив его на воротник рясы, скрепил ленты крест на крест, правую поверх левой. Затем, начав с правой руки, надел стихарь, символ непорочности. Винсан присел на корточки и вертелся вокруг священника, поправляя стихарь и следя, чтобы он со всех сторон не спадал ровными складками не ни ниже, чем на 2 пальца от пола. после чего он подал аббату шнур, которым тот крепко-накрепко припоясал чресло в память уст наложенных на Спасителя во время его страстей. Теза стояла рядом. Она была уязвлена, мучилась ревностью и едва сдерживалась. Впрочем, язык у неё так и чесался, и долго сохранить молчание она не могла. «Приходил брат Арканжиас. Сегодня в школе у него ни одного ученика не будет». «Вот он помчался, словно буря, виноградники надрать уж всей этой мелюзге. Вам бы надо с ним повидаться, ему, видно, хочется кое-что сообщить». Аббат Муре жестом приказал ей замолчать. Сам он больше не разжимал губ. Он тихо прочёл положенные молитвы, взял ораль, приложился к нему и надел на левую руку повыше локтя, посвящая себя на добрые дела. Затем скрестил на груди епитрахиль, символ священнического сана и власти,